Глава 26. На этот раз проблем на посту не приключилось. И хотя наши пропуска здесь не действовали, нам выдали временные прямо на КПП. Серьезное такое место. Бронированная дверь, отдельно вынесенная дежурка с толстым бронированным стеклом. Все-таки правы классики, утверждающие, что звездюлина святая приводит к укреплению дисциплины. Вот и сейчас наш проводник вышел вперед, переговорил с охраной, те куда-то позвонили и... валя, Идем по длинным коридорам. Впереди сопровождающий, потом я, и замыкает шествие молот. Хотя можно было и одному сходить. Все-таки не на боевую операцию идем, а к теперь уже нашим подругам. Но одному скучно, а хан отрез отказался. Вот Олежка и вызвался, точнее, напросился. Вот ведь какое дело, и чего его понесло. Похоже, у парня появилась привязанность. Ох, только бы не Хельга. Конечно, войны не будет, но и приятного мало. Хотя нет, молот весьма радостно подкалывал Марата. Значит, кто-то другой. А кто у нас там остался? Рита, Аглая и Алена. Хм. А может я все это напридумывал, и парню просто скучно. Вот заберем диск и можно идти отдыхать. Что-то замотался я сегодня. А ведь предполагалось, что придется бегать по всей базе и отбирать. А нет. Файл был скачан всего один раз, и то это делали сами хакеры, когда нарезали болванку. Зря Рогожин так на Семенова ополчился. Оказывается, в местных компах только читающие дисководы, пишущие же исключительно в отделе, где мы недавно лютовали. А флешки используются единственно для хранения ключей, собственно, на них ничего больше и не влезет. Короче, почти вся информация в сети запаролена, перепаролена. В свободном доступе много что есть, но в основном развлекательного характера. И если привести на базу диск с фильмом или игрой можно, то вывести нет. Вот и нет у народа привычки скачивать что-либо. Ибо чревато. Вот сейчас заберем диск и все. Больше нигде ничего не останется. Точнее, уже не осталось. Я не поленился и спросил у каждого из компьютерщиков. А вы ведь помните, что я легко распознаю ложь. Так что, возможно, капитан пожалеет Семенова. Хотя чего я? Жалость и Рогожин нифига не синонимы. Но есть такой вариант, что все обойдется выговором с занесением в печень. Иначе нельзя. Не запомнит. Все, пришли. Вот их хаю компания. Молодой безопасник-сопровождающий нас кивает на дверь. «Вас подождать или и сами дорогу найдете?» Переглядываемся с Олегом. Тот пожимает плечами. А я задумываюсь. С одной стороны зайти и выйти, а с другой вдруг чаю предложат. Ну, мало ли. Отказываться и лишать девушек приятного общества только потому, что нас ждут? Не по-мужски это. Ага. А разве ты не должен нас проводить обратно? Неа. Лейтенант улыбается. «Для второго уровня есть временные гостевые пропуска, в основном для ученых. Вам такое и выписали. Так-то в третьем мало кто живет. Тут в основном работают. Главное, жилую зону не покидайте, а то будут проблемы. Но там еще КПП, и вас все равно не пустят. Попытаются задержать? Интересуюсь на всякий случай. «Вас?» — смеется лейтенант. «Нет, завернут, и все». «Что значит «вас?»» Обиделся на такую постановку вопроса Олег. «А то и значит...» Вы уж не обижайтесь, парни, но за эти пару дней вы себе заработали репутацию отморозков, похлеще валькирий. Так что злить лишний раз ни у кого желания нет. Да и полковник вчера приказал не связываться. А успокоился Олежка, нам не привыкать. Вообще-то мы хорошие. Правда, мажор? А то, если нас не злить, то мы мягкие и пушистые. О чем и говорю, вновь улыбается лейтенант. Так что, ждать? «Да, пожалуй, что и нет». Качаю головой. «Дорогу найдем». «Ну, тогда удачи». «Пойду». «Подожди». Останавливаю, так как в голову пришла мысль. «А где находится комната К-316?» «А тебе зачем?» Глаза безопасника превращаются в две щелочки. «О-па-па!» кажется что-то тут не так». «Вон как парень напрягся». «Но ведь не могу же я ему сказать, что меня приглашали, завлекая обещаниями». «Спокойно». Успокаивающе вытягиваю руку. Изменю вопрос. Это жилое помещение? Хм. Лейтенант удивленно смотрит на меня. Нет. Это комната отдыха. Охраны. ха ха ха ха ха Меня начинает крутить. Молод и наш сопровождающий смотрят на меня как на дурака. Сквозь смех выдавливаю. Меня девушка на свидание пригласила к себе домой. И назвала это помещение? Летеха начинает подхахатывать. «Думаю, это был бы незабываемый секс!» Поржали. Некоторый лед, бывший между нами, окончательно растаял, и парень протягивает руку. «Андрей!» «Егор!» «Олег!» А потом, вытерев набежавшую слезу, Андрюха поведал одну из местных традиций. «Жестоко над тобой, парень, прикололись! Обычно-то назначают свидание в К-216, это то же самое, но на втором уровне. Сюда-то просто так не попасть. У нас даже прикол местный есть!» «Новичкам назначают свидание в комнату отдыха. Обычно-то об этом сразу становится известно. Ну, короче, развлекаемся». «Погоди», – перебиваю. «А если новичок из охраны, уж это-то он наверняка знает. Работа ведь?» «Да ну, брось», – Смеется. «Сразу-то никого на посты не ставят. А уж за пару дней кто-нибудь из наших вертихвосток обязательно пригласит. У баб там своя разведка, какие девушки нравятся, что любит и прочее. А если скромняга какой?» – усмехается. «Бывают и такие. Так там такие комбинации бывают, у -у, у у весело тут у вас», – задумчиво произносит Олег. «Весело?» – Андрей качает головой. «Да, я бы не сказал. Вот и придумываем разные развлечения». «Ох, парни, вы своим только не говорите, а? Тут девахи уже охоту собрались открыть, не обламывайте веселье, а?» «Да не вопрос. Тут же соглашаюсь. Поржом. Кстати, а как вы незадачливых ухажеров встречаете?» «Да как?» – пожимает плечами. «Гасим свет. Парень заходит, дверь закрывается. Ну, мы со всех сторон на него крутим. Привязываем к стулу и начинаем спрашивать, что он хотел украсть. И что? Как начальство на это смотрит?» – интересуется Олежка. «Да никак. По сути, мы в своем праве. Да и не усердствуем никогда. Бывало, парни крепкие попадались. Так пару-тройку синяков не в счет? Потом, конечно, проставляемся. Так вы что, не скажете своим?» «Не скажем, не скажем». Хлопаю его по плечу. «Только ты уж будь ласка, перед шуткой собери со всех расписки. Претензий не имею, в моей смерти никого не винить, потому что я сам дурак». «Чего?» Парень выпучивает глаза. «А того!» Добродушно улыбается Олежка. «Вот представь, захожу в комнату, весь такой в предвкушении встречи с дамой. И тут на меня со всех сторон наваливаются здоровые мужики. Как думаешь?» «Что я буду делать?» «Отбиваться!» Летеха довольно смеется. «Дурак ты!» Криво улыбаюсь. «А еще лейтенант!» «Чего это?» Похоже, что Андрей обиделся. «Убивать он будет! Убивать! Вас, дебилов, убивать!» Начинаю злиться. «И поверь, это единственное, что мы умеем делать хорошо!» «Ну, это не так просто!» Вот только голос не слишком уверенный. Хотя, учитывая, как вы на постах действовали и то, что в Валькирию делали, а приходилось хоть убивать-то, парни! Человек такая скотинка, еще мудриться надо. Мы с Олегом переглядываемся. Что не скажи, выглядеть будет как хвостовство. Ты знаешь, лейтенант, качаю головой. Я предупрежу парней. Хорошие вы, мужики, веселые. Живите. И, развернувшись, нажимаю на звонок.